Глава 69. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон, Джордж. Уважаемая старейшина церкви и великодушный член общества, который щедро одаривал всех, наконец-то, в саду Божьем. Мы глубоко сожалеем и надеемся, что ты нас простишь. Виктор, Женевьева, Барри и Фелисити Армстронг. Когда Джой, наконец, прочла содержимое конверта, время для Алекса словно остановилось. А каково ей? Он даже представить не мог. Стоя на подъездной дорожке Хендерсонов, Алекс понял, нельзя бросать Джой здесь одну, с этими мусорными контейнерами, с конвертом и домом, где не осталось ничего, кроме запаха страха. Полицейский участок был слишком официальным и равнодушным, а единственное кафе в городе, слишком унылым и совершенно неподходящим. И вот теперь они сидели у него в кухне, а между ними стоял очередной чайник проклятого чая. «Я находилась в Дарвине, искала Марка, когда он умер». джой трижды ткнула в дату на газетной вырезке. «Какого черта он сменил имя?» Алекс покачал головой, хотя оба знали ответ. Пытаюсь вспомнить. Вдруг я даже читала тогда эту статью. Горе Джой было неподдельным. Совсем другая Джой Хендерсон. Не та, которая несколько дней назад сидела рядом с Вики в двух комнатах от умершего отца. Да нет, не могла я её читать. Имя бросилось бы мне в глаза, правда? Джой посмотрела на него. Наверняка. «Почему такие истории прячут на последних страницах?» Она стукнула по кулаком. Пишут, что о его родственниках ничего не известно, а ведь я была там. Я была там! Алекс разлил чай. Джой читала. «Ненавижу фразу. Машина съехала с дороги. С дороги съезжает не машина. Значит, Марк...» В свидетельстве о смерти говорится про несчастный случай. Алекс не удержался и добавил, «Ходя, в свидетельстве вашего отца тоже. Он достал из холодильника молоко. Насколько можно судить, Марк вильнул, объезжая какое-то животное. Здесь написано, что всё произошло ночью за городом. Джою ставилась в свой чай. Выходит, криков Марка никто не слышал?» Шепард промолчал. Оба сделали по глотку, Джоя опустила чашку на стол и сказала. «Викки, интересная личность, не находите?» «Вы имеете в виду назойливая?» Алекс хохотнул. «Да уж, зато сердце у неё доброе». «Наверное». «Что значит «наверное»?» «Мало иметь доброе сердце». «Да?» «Взять, к примеру, отца. Все вам скажут, что сердце у него было доброе». Только хорошим от этого он не станет. «Послушайте, я ни в коем случае не оправдываю его поведение с вами, но он действительно делал много хорошего для города». Джой хмыкнула. «И?» Алекс подошёл к небольшому письменному столу, на котором высились шаткие стопки папок, взял верхнюю, дёрнул кнопку-застёжку на клапане и высыпал перед Джой страницы из местной газеты. Сотни некрологов Все начинаются «Хендерсон, Джордж». «Вы читали?» «Нет, и читать не хочу. Мне известно, что в них говорится, каким замечательным он был, каким благочестивым и добрым. Однако я знаю правду. И вы теперь тоже. Посидели в тишине. Я не пойду на похороны». «Не пойдёте?» «Нет. Все будут скорбеть и сочувствовать». А мне что делать? Притворяться, будто он был лучшим в мире отцом? Рыдать, когда меня обнимают? Не собираюсь. Только и правду сказать им я тоже не могу. Джой помолчала. В общем, лучше не ходить. Согласен. Разговоры о похоронах вечно напоминали Алексу про то, как он обнимал плачущую маму у гроба отца и думал о Венди Боскомп. «Хотите, скажу, как мы с сестрой его называли?» Джо не стала дожидаться ответа. «Мистер Хайт». Шепард нахмурил брови в немом вопросе. «Почему?» «Доктор Джекил и мистер Хайт», — продолжала она. «Всеми любимый образцовый гражданин и внушающие ужас чудовища. Оба живут в одном человеке. Параллель очевидно не находите?» Словом... «Нет, я не желаю читать то, что говорят о нём другие». «Справедливо. Ну а я, естественно, читал всё. Обращал особое внимание на те некрологи, где скорби вроде как многовато, или наоборот, маловато. Убийцы иногда так себя выдают». Шепард помедлил. «Да, читал, хотя был совершенно уверен, что знаю убийцу». Он разгреб страницы, и Джо видела несколько обведённых красным некрологов. «Вот, например, мне он показался уж больно виноватым. Уважаемый старейшина церкви, тра-та-та-та, в том же духе, а дальше мы глубоко сожалеем и надеемся, что ты нас простишь. Разве пишут такое в некрологе, если совесть чиста?» джой пожала плечами. «Вы их знаете? Виктор, Женевьева, Барри и Фелисити Армстронг. Она выхватила газету из рук Шепарда. «Я, так понимаю, ответ утвердительный». «Не может быть. Они в Бельгии. Им откуда узнать о его смерти». «Кто эти люди?» «Фелисити была моей подругой с заглавной «П».» Джо помолчала. «Единственной подругой, собственно. Её родители тепло ко мне относились. Я называла их мистер и миссис Фелисити. Долгая история». От городского аптекаря я узнала, что отец Виктор умер, а остальные переехали в Бельгию. Не понимаю, как его имя могло попасть в некролог и откуда они узнали. — Аптекарь? — Да. Фелисити, то есть мистер и миссис Армстронг, владели аптекой. Новая хозяйка сказала, что прежний владелец умер, а его семья перебралась в Бельгию. Шепард нахмурился. — Всё не так. Прежних владельцев звали Айен и Вера Дункан. Айен умер во сне, Вики сказала, от сердечной недостаточности. Отличный был парень. Я с ним в сквош играл. Вера переехала не в Бельгию, а в Антверпен, городок Уиммере. У неё там родственники. Однако хозяйка аптеки говорила «Бельгия». Или я перепутала. Может, аптека же назвала Антверпен. А я подумала про Бельгию. Я была расстроена. Там какая-то ужасная женщина кричала и била свою дочь. Та уронила куклу, и мне это напомнило... Алекс отвернулся к телефону за спиной и набрал номер. «Что вы делаете?» Он поднял указательный палец. «Приветствую, Дерек. Шепард, полиция Блэкхонта. Дай-ка мне, пожалуйста, имя и адрес того, кто вчера разместил в газете «Некролог». О Джорджа Хендерсоне. Мы надеемся, что этот человек поможет в расследовании». Шепард прикрыл рукой микрофон и бросил Джой. Очень полезная фраза. Затем вновь в трубку. «Да, подожду». Молчание было неловким. Джой встала, наполнила чайник, отвернувшись, стала ждать, пока вода закипит. «Виктор Женевьева Армстронг. Отлично. Адрес есть? И номер телефона, пожалуйста. Спасибо, Дерек. Премного благодарен». Джой повернулась, и он заметил, что она дрожит всем телом. «Ну вот, мистер Армстронг жив и явно не в Бельгии». Алекс оторвал верхнюю страницу блокнота, вручил Джой. «Южная Австралия. Вероятнее всего, пригород Аделаиды, судя по телефонному номеру. Не похоже, что они примчали сюда посреди ночи и убили вашего отца?» «Можно?» — Джой указала на телефон. Шепард кивнул. Пока она набирала номер, он ушёл в гостиную и закрыл дверь. Он больше не понимал, виновна ли Джой в убийстве, суициде, случайной смерти Джорджа. Понимал одно. Джой. чье детство было пропитано ежедневным страхом побоев и унижений, выработал тайный механизм психологической защиты, который проявлялся в виде бравады. Вполне возможно, Вики права. Джордж Хендерсон покончил с собой случайно или намеренно, а Джоя невиновна. Даже если виновна, ее никогда не осудят, Стоит присяжным хоть чуточку вникнуть в дело, и они неминуемо вынесут оправдательный приговор. Это не то же самое, что вердикт невиновно. Оправдание, по мнению Алекса, скорее означает, полиция не представила убедительных доказательств вины. Дело закрыто, понял Шепард. Окончательно. Отпустив Джой, он сэкономит всем время и деньги, убережет себя от многодневного судебного разбирательства. А Джой... от новой психологической травмы. Похоже, в обозримом будущем я ни одного убийства не раскрою. Ни Джорджа, ни Венди. Прости, Рон. Простите, Нил и Ви. В гостиницу вошла Джой, и Алекс вздрогнул. Господи, это ведь она должна бояться его, а не наоборот. «Поверить не могу. Они зовут меня Вадилаиду. Фелисити тоже там». Джой разрыдалась. Шепард придвинул ей салфетки, она высморкалась. Я рассказала про Марка, и миссис Филисити начала плакать. Мистер Фелисити отобрал у неё трубку и велел немедленно приезжать, мол, они позаботятся обо мне, пока я вновь не встану на ноги. Шеперд дёрнул подбородком, кивнул. Джой огляделась. Мне пора. Да, пора. Она встала, и он не сразу сообразил, что придётся отвезти её обратно на ферму. В машине Джой рассказала, как она восхищалась семейством Филисити. и до чего счастливыми те были. «Подозреваю, у них тоже случались ссоры и трудности», — заметил Алекс. «В каждой семье такое бывает, правда?» «Наверное», — Джой кивнула. «Хотя я не видела ни одной их ссоры. Мне кажется, Армстронги знали о происходящем у нас дома. Однажды я даже поделилась с Фелисити, и та пообещала рассказать родителям, но они ни разу не пытались меня спасти». Я сообразила, что должна сделать это сама. На подъездной дорожке Шепард остановил машину. «Здесь я попрощаюсь. Похоже, вы выиграли». Он протянул ладонь, Джой её приняла, ответила, чуть затянув рукопожатие. «Мы не соревновались, детектив. Я лишь делала то, что должна была. И, поверьте, я уж точно не выиграла. В доказательство у меня есть шрамы, физические и душевные». Моральные ориентиры Алекса смещались с дикой скоростью. И всё из-за проклятого семейства Хендерсон. Он по-прежнему питал слабую надежду на признание Джой, хотя уже не знал, что станет с ним делать. Вики с Джой правы. Джордж Хендерсон был чудовищем. Он заслуживал смерти и страданий. До свидания, Джой Хендерсон. До свидания, старший констебль шепард